Положив на пол походную сумму вместо подушки и плащ вместо матраса, надворный советник осторожно поместился на узком пространстве. Как бы ни старался немец сводить плечи, горбить спину, подбирать живот, а он и не очень-то старался, их тела соприкасались. Стоило якобы Георгу повернуть голову вправо, его дыхание Смешивалось с дыханием Анастасии. «Что будет дальше, дорогая?» Прошептал он ей на ухо. «Прорвемся», — ответила Флора. «Хорошо». Он взял ее руку, поцеловал, потом прижал к своей щеке и так заснул почти мгновенно, словно младенец. Остаток дня — И следующую ночь группа находилась на заимке. Аржанова плохо чувствовала себя из-за обычного женского недомогания. Глафира еле-еле ходила. Ведь она впервые села в седло, провела в нем слишком много времени и сильно растерла бедра, колени, икры. Лошади тоже нуждались в отдыхе. Фактически без остановок животные двигались более десяти часов. Воспользовавшись этим, фон Рейнеки замечательно пополнил запас провизии, которую они везли с собой. Взяв охотничье ружье, он ушел в сосновый бор, шумевший вокруг избушки, и к вечеру приволок подстреленную им косулю. Мясо они вымачивали в воде, потом долго варили, но ужин получился на славу. Добавив к нему почарки водки, Путешественники расположились у костра и допоздна обсуждали последние события в пивной. Уныния, страха или растерянности они не испытывали. Им казалось, будто самое трудное уже позади. Из рейхенбахских клещей они вырвались благополучно, и лесная тропинка через два-три дня обязательно приведет их к перевалу, в Рихлебских горах, откуда, собственно, и начинается Моравия. Там они пересядут с верховых лошадей в повозку, купленную в какой-нибудь деревне, поедут по нормальной грунтовой дороге мимо хуторов и селений к реке Морави. К их услугам будут постоялые дворы, трактиры, рынки. Река, которая от города... Алла Моуца вполне судоходно понесет их на широкой волне вниз до своего слияния с Дунаем. Пребывая в состоянии некоторой эйфории, Анастасия и Якоб Георг как-то легкомысленно отнеслись к австрийской полицейской системе графа Пергена. А он не зря трудился над ее созданием целых пятнадцать лет и вложил большие государственные средства в функционирование сего многопрофильного механизма. О том, что русский дипломат и его супруга на водах в Карлсбаде до сих пор не появились, стало, в конце концов, известно в Департаменте охраны территории Министерства внутренних дел. Их видели в Брно, где они действительно привлекли к себе внимание Затем, отвечая на запрос начальства некой Яромир. Шла осведомитель, известный в этом качестве всему городу Велькебитеш, сообщил, что, кажется, похожая пара три дня занимала номер в городской гостинице. Это сбило шпиков с толку. Они начали искать на дороге от Брно до Праги, но никого не обнаружили. Тогда секретное оповещение прошло по всем полицейским участкам в Северной Моравии. Они получили циркулярное письмо с подробным описанием внешности Якова Георга фон Рейнеке и его жены Лоры, приказ задержать их и немедленно доставить в Вену. Но удача все еще была на стороне Флоры, и в список не попали ее слуги. Впоследствии данное обстоятельство помогло сержанту Ермилову остаться в живых и, отбыв срок наказания за драку с полицейским и бродяжничество, выехать из Австрии в Румынию, а потом из румынского порта Констанца, нанявшись матросом на купеческое судно, добраться до Севастополя, где Аржанова исхлопотала ему награду — чин прапорщика. Рихлебская горная гряда — Изгибается наподобие подковы и тянется вдоль границы между Австрией и Пруссией. Она невысокая. Лишь две ее вершины – Смрк и Соуш – достигают 1125 и 1224 метров. Со склонов гряды вниз бегут мелкие бурливые речки, вдоль их берегов проложены – узкие каменистые дороги и кое-где встречаются маленькие деревеньки. Большое село Ганушовицы расположено у подошвы горы в долине там, где сливаются речки Бела и Брезна. Вот тут они впервые наткнулись на полицейский пост. Служивые во главе с капралом остановили крытую повозку, запряженную двумя лошадьми, и во весь опор мчавшуюся по дороге. Местность здесь была малолюдная. Полицейские знали жителей ближайших деревень в лицо, но этих людей, женщину и четырех мужчин никогда прежде не видели. Неизвестные могли ехать только с северных верховий Рихлебских гор, то есть со стороны Силезии. Якоб Георг предъявил капралу паспорт на имя Курта Хаусмана, жителя Вены, и объяснил, что вместе с родственниками направляется на воскресную ярмарку в город Оломоуц из Еворника. Там они обменяли шесть своих лошадей на грубо сделанную деревенскую повозку, которую ее владелец в порыве энтузиазма назвал Экипажем. Разглядывая на советника, Полицейский сравнивал его с описанием в паспорте и припоминал секретный приказ, поступивший недавно из краевого управления. Неясное пока подозрение следовало как-то обосновать. Капрал попросил путников выйти из повозки и показать ему весь их багаж. Этой дорогой часто пользуются контрабандисты. Он должен убедиться, что у них таких контрабандных товаров нет. Поведение капрала насторожило команду Аржановой. Осмотр багажа их совершенно не устраивал. Там хранилось много оружия. Егерский штуцер с диоптром, принадлежавший Николаю, охотничье ружье якобы Георга, пара дамских дорожных пистолетов Анастасии, два больших кавалерийских пистолета, которые обычно возил в Сумах при седле сержант Ермилов. Якоб Георг предложил полицейскому уладить дело миром и взять у него десять дукатов на непредвиденные служебные расходы. Вид золотых монет, к сожалению, произвел обратное действие. То ли сумма во много раз превышала стандартную взятку на дороге, то ли в голове Капрала наконец-то отпечатались точные слова из приказа. Он схватил немца за рукав и скомандовал двоим своим подчиненным «Арестовать их! Это шпионы!». В следующий момент сержант Ермилов, стоявший рядом, нанес Капралу удар кулаком в челюсть. Капрал упал, но полицейские не растерялись. Один вступил в драку с сержантом, второй пронзительно засвистел в свисток, висевший у него на груди. «Четыре! Драгуна!» Прохлаждавшиеся у коновязи с оседланными лошадьми побежали к нему на помощь, доставая из ножен палаши. Кроме того, капрал поднялся на ноги и тоже бросился на Ермилова. Численное превосходство склонилось на сторону противника. Аржанова выглянула из скрытой повозки с пистолетом в руке, однако стрелять не решилась. Настоящая куча мала клубилась недалеко от повозки. Уходите! — крикнул ей Ермилов, геройский отбиваясь от трех человек. — Уходите! Я их задержу! Якоб Георг прыгнул на козлы, схватил вожжи, хлестнул кнутом лошадей. Они дружно пошли с места галупом, повозка подпрыгивая на неровностях дороги помчалась вперед. Увидев это, австрийские драгуны вернулись к канавязи, сели в седло и поскакали за ней. Николай уже достал из чехла штуцер, курская дворянка откинула задний полок, и теперь драгуны были перед ними, как на ладони. Сын Глафиров вскинул ружье, заглянул в диоптер. Подпустим на двадцать шагов, — сказал он барыне так вернее. Она кивнула и приказала, — не убивай людей, стреляй по лошадям. — Почему, ваше сиятельство? — не удержался от вопроса меткий стрелок. По его разумению, сейчас представлялась отличная возможность избавиться от погони вообще. У них в наличии шесть стволов и, следовательно, шесть пуль. Драгун — всего четверо. Таким образом, две пули остаются в запасе. Для большего урона неприятелю можно прикончить даже двух верховых лошадей. Не впервые им из повозки отстреливаться от нападения всадников. Много раз подобные схватки случались в Крыму, и кончались они всегда разгромом татар или поспешным их отступлением. Никого не жалела матушка-барыня. Вместе с ним плечом к плечу вела прицельный огонь из ружья или пистолета и спокойно смотрела, как корчатся на иссушенной солнцем крымской земле смертельно раненые мусульмане. А сейчас почему-то беспокоится о вражьих душах. Аржанова, как будто прочитала его мысли. Впрочем, ей это было нетрудно. Целая жизнь прожита вместе, жестокие испытания пройдены. Николай, верный слуга, еще и сердце свое положил к ногам обожаемой госпожи. Рукой Флора коснулась его плеча. Пойми, друг мой, там остался наш добрый Ермилов. Нельзя причинять швабам большого вреда. Они потом на нем отыграются. Николай мельком взглянул на курскую дворянку. С лицом печальным и озабоченным она смотрела на дорогу. Драгунские лошади шли широким, размеренным галопом и неуклонно приближались. Стали отчетливо видны сверкающие на солнце металлические налобники на красивых меховых шапках солдат Лихтенштейнского полка, Красные лацканы с медными пуговицами на их зеленых кафтанах. «Все же», — добавила Анастасия, — «это не дикая крымская татарва. Это наши братья европейцы, тоже христиане, хотя и католики». Выстрел из штуцера прозвучал, как удар грома. Эхо его долго перекатывалось по долине, отталкиваясь от обрывистых скал, от воды в реке, от земли с садами и огородами. Пуля попала в грудь лошади, немного опередившей других. Она сначала грохнулась на колени, потом завалилась на бок. Солдат перелетел через ее голову и распростерся на дороге. Трое его товарищей прекратили преследование, сошли с коней и помогли упавшему подняться на ноги. В бессильной ярости он погрозил беглецам кулаком. В своей повозке они неслись вскачь до тех пор, пока изнуренные лошади не встали прямо на дороге. Пена хлопьями сходила с их крупов, бока тяжело вздымались, животным срочно требовался отдых. Путники, свернув к реке, спрятали повозку в зарослях, распрягли лошадей и пустили их пастись. Сами вытащили из повозки нехитрый скарб, Развели костер и заварили чай. С кружкой горячего напитка в руке разговор складывался легче, пусть и совсем не весело. Они жалели Семена Ермилова, выходца из государственных крестьян, честного служаку, доблестного кирасира. Он принял удар на себя. Спасти его они не смогут, он останется в лапах австрийской полиции. Но болтать... Сержант не будет, в знакомстве с российским дипломатом не признается. Лучшая для него версия — он украинец, дезертир из польских войск, ибо по нему видна строевая выправка, ловкость и смелость, присущие солдату. Так инструктировала курская дворянка Ермилова в течение их путешествия по лесам и горам. Беседы происходили на привалах. Подробно и терпеливо объясняла Флора, как следует сержанту держаться, если, не дай бог, попадут они в какую-нибудь передрягу. Однообразные эти разговоры бывало, злили Николая, Глафиру и даже якобы Георга. Однако теперь они согласились, что подготовка пришлась весьма кстати. Предсказать действия Капрала не составляло особого труда. Естественно, Он пошлет конную эстафету с рапортом о случившемся начальству. Скорее всего, оно находится в ближайшем крупном городе Шумперке. Хорошо бы им добраться туда раньше, повозку бросить, лошадей продать и нанять баркас. Словаки говорили им, будто недалеко от Шумперка в Мораву впадает третья горная речка, и она делается шире, глубже, спокойнее. Там ходят довольно крупные суда, рыбачьи и купеческие. На них-то путники и надеялись, ибо при плавании по реке вероятность встречи с полицией гораздо меньше. Черная вода, пребывающая в вечном движении, завораживала. Мелкие волны мощили ее поверхность, они бежали и бежали в одном направлении — с севера на юг, с Рихлебских гор и возвышенностей Есеник к плодородным равнинам. Без живительной речной влаги эти пространства наверняка остались бы пустынными, непригодными для человеческого житья. Аржанова спускаясь по Мораве к Дунаю, невольно сравнивала реку с Черным морем, которое полюбила. На море лучше. Там простор. Прозрачные глубины, белые барашки при легком бризе, горизонт, смыкающийся с небом, здесь, как в мышеловке. Могучий мутный поток, сжатый с двух сторон, словно бы борется с твердью земною. Однако берега его причудливые, и разнообразны, то скалы, то леса, то поля, возделанные трудолюбивыми крестьянскими руками, то деревни, то стены городов, подступающие к кромке воды. Вероятно, Анастасия приглядывалась бы к достопримечательностям внимательнее, если бы точно знала, что австрийская полиция уже потеряла след ее команды. Однако такой уверенности Флора пока не имела, уходя от возможной погони. Они в Маравских городах Оломолц, Кромержиш, Градишки, Годанин каждый раз пересаживались на другое судно. Река растекалась вширь по долине, и корабли им встречались все более комфортабельные, с каютами, с кухней, с отлично обученным экипажем. На австрийской территории Марава принимала немецкое название Марх. В городе. Хоенау, андермарх отстоявшим от слияния ее с Дунаем примерно на 60 километров, путники решили взять в аренду вместе со шкипером и шестью матросами двухмачтовый парусный бот. Им хотелось идти по собственному маршруту до Дэвина, а там искать по торговым пристаням баржу Матильда. Как ни странно, Она находилась именно в том месте, какое заранее указал на плане, вычерченном для курской дворянки «Белый маг». Он вышел навстречу своим друзьям и поздравил их со счастливым преодолением многих серьезных препятствий. В маленькой его каюте они с трудом разместились за столом и долго молчали. Оглядев честную компанию, Колдун посоветовал не беспокоиться о сержанте Ермилове. Он жив и в сопровождении полицейских подъезжает сейчас к Вене. Тут пришел черед расставаться с Якобом Георгом фон Рейнеке. Ему следовало из Девина вернуться в российское посольство в столице Священной Римской империи, пребывая под личиной лудильщика, курта, хаусмана и лишь потом превратиться в первого секретаря. Надворный советник раскланился со всеми, надел через плечо латаную-перелатанную холщовую сумму, взял трость, он по-прежнему бинтовал колено левой ноги и, громко стуча истертыми башмаками по трапу, поднялся на палубу. Оржанова пошла следом за ним. Солнце клонилось к западу. Некоторое время они смотрели на тени, лежавшие на коричневато-желтых досках палубы, на мачту, выкрашенную белой краской, на паруса, свернутые подреем. Немец снял круглую крестьянскую шапку из валенной шерсти, вздохнул и пробормотал Желаю самого наилучшего, дорогая Лора. — Подожди. Она поднялась на цыпочки и решительно обняла его за шею. — Я хочу кое-что тебе сказать. — Говори. Якоб Георг уже руками держал ее за талию. — Ты умный, — значительно произнесла Анастасия, поскольку данное качество... Она особенно ценила в мужчинах. Ты храбрый, ты красивый. Ты был лучшим моим напарником. Я никогда тебя не забуду. Наклонившись, на дворный советник осторожно поцеловал ее в губы. Но теперь ему можно быть и посмелее. Аржанова сжала лицо якобы Георга ладонями и несколько раз страстно коснулась его губами. — Мы увидимся, — дрогнувшим голосом пообещал немец. — Я обязательно тебя найду, обязательно, и ты станешь моей женой. Она ласково улыбнулась ему, — Быть может, все в руке Божьей, но служба прежде всего.